Параграф 41. Личное свойство Бога Духа Святого Предварительные замечания Приступая к раскрытию учения о личном свойстве Бога Духа Святого, то есть исхождении его от Отца, заметим предварительно. Первое что это учение составляет самый главный из отличительных догматов нашей православной церкви от церкви римской и обществ протестантских, которые все веруют и учат, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына, а потому оно заслуживает особенного нашего внимания. Второе. Для отчетливости понятий при раскрытии этого учения нужно строго разделять вечное исхождение Святого Духа, которое и составляет собственно его личное свойство, от временного исхождения его на тварей или посольства в мир – которые не относятся к самой ипостаси Святого Духа, а есть нечто внешнее, приходящее, и присваивается как Святому Духу, так и Сыну. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 28 и 29. Если Церковь Православная утверждает, что Святой Дух исходит от одного Отца, вопреки учению западных христиан, будто Дух Святой исходит вместе и от Сына, то она имеет в виду именно только вечное и ипостасное исхождение Святого Духа. Относительно же исхождения его временного, и православные совершенно согласно с западными христианами веруют, что Дух Святой исходит, то есть посылается в мир не от Отца только, но и от Сына, или, точнее, через Сына Третье Чтобы соблюсти полное беспристрастие при решении вопроса, составляющего предмет вековых споров между христианским Востоком и Западом, мы постараемся изложить, с возможной, впрочем, краткостью, доказательства не только православного учения о личном свойстве Святого Духа, но и неправославного, и представить те и другие как бы лицом к лицу. Пусть через сравнение их между собой всякий увидит и решит, на какой стороне истина.